меня и мою любимую собаку. Так что, всё уже случилось? Прохладная волна воспоминаний уже была готова обрушиться на мою голову, но меня отвлёк жалобный виск. Я обернулся и увидел Друппи. Пёс лежал на полу и энергично мотал головой как ныряльщик, только что оказавшийся на поверхности. Встретившись со мной взглядом, он расслабился и даже пару раз взмахнул ушами, но больше у него явно не было сил. Всё в порядке, мой хороший, ласково сказал я и сам удивился охватившим меня чувствам. Там было очень много нежности и неправдоподобно глубокое сопереживание и ещё почему-то благодарность. Вообще-то странно. Я всегда хорошо относился к своему псу, но никогда не считал его самым близким существом во Вселенной. Тут у Друпи имелись серьёзные конкуренты. Я начинаю припоминать. Я взволнованно посмотрел на Жуфина. Мы ходили туда вдвоём с Друпи. За мёртвым Йонге. Слушайте, у меня такое чувство, что мы его привели. Где он? Здесь, где же ещё? Ты привёл Йонге за ручку и гордо сообщил, что дескать мог бы самого сожрать, но решил со мной поделиться. Сам понимаешь, это признание умилило меня до глубины души, и я твёрдо решил при случае непременно ответить тебе тем же. А где он? Вот здесь. Джуфен торжественно потряс перед моим носом своим кулаком. Он был похож на ребёнка, поймавшего какое-то редкостное, но вполне безобидное, некусачее насекомое. Сейчас я над ним немножко поколдую, и Йонги станет вполне материальным. Не как мы с тобой, конечно, но узнать его будет легче лёгкого, что, собственно говоря, и требуется. Тут я вспомнил ещё кое-что и недоверчиво покосился на шефа. Слушайте, Джуфин, вы же мне говорили, что мир вот-вот рухнет и всё такое. Это остаётся в силе? Что-то у вас подозрительно хорошее настроение. Хорошая кивнул он, потому что всё наконец-то идёт как нужно. Ты вернулся целый, вполне вменяемый, что, в общем-то, странно. Да ещё и Йонги приволок для полного счастья. А пока мы с тобой маялись всяческой потусторонней дурьёй, наш мудрый сэр Шурф спас мир. Ну, не могу сказать, что он его окончательно спас, но сделал в этом направлении куда больше, чем я смел рассчитывать. Знаешь, чем он занялся на досуге? Снял рукавицу со своей правой руки и отправился погулять по ночному ехе. Всех горе-колдунов, которые попадались на его пути, поражал знаменитый удар нашего Лонли Локли. Но поскольку он действовал правой рукой, никто не умер. Зато его жертвы очень похожи на мертвых. Не отличить. Так что на улицах полным-полно почти настоящих покойничков. С той разницей, что мне хватит несколько секунд, чтобы привести в чувство каждого из них. Но хвала магистрам, об этом пока мало кто догадывается. Одним словом, наши горожане быстро сообразили, что дешевле будет угомониться. И угомонились. Уже часа три ни одного грешного чуда в этом треклятком городке». Я, понимающий, кивнул. «Левая рука сэра Шурфа — самая смертоносная штука во Вселенной, зато правая обладает не убойной, а парализующей силой». А потом до меня начало кое-что доходить. «Вы что, хотите сказать, что сэр Шурф вытворял все это по собственной инициативе?» с подозрением спросил я. «Я его знаю». Этот тип Мизинцев не пошевелит, пока 200 раз не согласует своё решение с начальством, то есть с вами. Так он и сделал, невозмутимо согласился Джуфин. А что тебя удивляет? Так какого чёрта, возмущённо выпалил я, и захлебнулся собственным дыханием от избытка чувств. Мне казалось, что меня жестоко разыграли, дали понять, будто я должен совершить невозможное, чтобы спасти мир. А теперь, когда я каким-то чудом совершил это самое невозможное, выясняется, что мир уже давным-давно спасён. Выходит, я мог с самого начала пойти в трактир, плотно поужинать и просто подождать, пока все закончится. «Не сходи с ума, ладно?» — строго сказал Джуффин. «Хорош бы я был, если бы складывал все яйца в одну корзину. Скажу тебе больше, я еще и из Гурига вытряс согласие на введение смертной казни. На тот случай, если подвиги сэра Шурфа окажутся недостаточно впечатляющими. И еще у меня была парочка идей, которые, впрочем, теперь вряд ли понадобятся, если уж ты привел Йонги. Подожди, сэр Макс. Ты что, всерьёз полагал, будто должен спасать мир в одиночку? Где ты такие глупости нахватался? В кино, так, что ли? К этому моменту я уже понял, что веду себя как идиот, и смущённо улыбнулся. Наверное, я здорово поглупел, пока был чудовищем. Знаете, я ведь действительно обиделся вместо того, чтобы обрадоваться. Если совсем честно, мне до сих пор немного обидно. Ничего, это пройдёт, улыбнулся Джуфин. Главное, не вздумывай поверить, будто ты действительно испытываешь все эти чувства. Не забывай, что всё это маленький дурацкий спектакль в театре одного актёра. Надо дать тебе должное. В твоём репертуаре есть и более захватывающие пьесы. Сначала я удивился, с чего бы этот Джуфин стал объясняться столь незамысловатыми метафорами, но вдруг понял, что никакие это были не метафоры. Простая констатация факта. Какая-то часть меня та самая, которая была единственным свидетелем наших с друппи недавних похождений, равнодушно наблюдала за бурей моих чувств и была готова в любую секунду переключиться на другое зрелище. Я представил себе, как нажимаю кнопку на пульте, чтобы переключить себя с канала «Макс-1» на канал «Макс-2». Сравнение с телевидением понравилось мне даже больше, чем старомодная терминология шефа. Он проследил за переменами на моей физиономии, одобрительно кивнул и нетерпеливо сказал. «Слушай, сэр Макс, ты давай решай. Или ты жив?» Тогда поднимайся на ноги и пошли, у нас каждая минута на счету. Или ты мёртв? В таком случае лежи и оживай, а я побежал. Без меня фигушки, заупремся я. Жив я там или мёртв, это мы потом разберёмся. Помогите-ка мне встать. Запросто. Джуфин протянул мне руку, и через мгновение моя задница оторвалась от пола, а коленки обижно хрустнули, принимая на себя всю тяжесть непослушного тела. Я с удовольствием осмотрел пейзаж своей бывшей спальни с высоты человеческого роста, и тут мой взгляд упал на большое зеркало, которое осталось здесь с тех самых незапамятных времён, когда это помещение было просто спальней и ничем другим. А я, начинающим тайным сыщиком и вообще новичком в этом изумительном мире, в то время я помнится прикладывал массу усилий, драпируясь в тонкую ткань лохи, а потом ещё и тюрбан примерял. Словом, зеркало в спальне было необходимо мне по зарез. Теперь из обманчивой глубины по серебрённой поверхности на меня взирало такое страшелище, что я удержался на ногах исключительно благодаря собственной рассеянности. Как-то забыл, что людей принято подать в оборок в случае чего. "Что это?" наконец спросил я Джуфина. "Это я?" Он смущённо вздохнул. "Моя вина, мальчик. Надо было завесить эту красоту какой-нибудь тряпкой до лучших времён". Не паникуй, сер Макс. Сейчас ты выглядишь совершенно нормально. Просто зеркало очень испугалось твоего давешнего облика, настолько, что перестало быть зеркалом. Так бывает. Редко, но бывает. Боюсь, это дивное изображение поселилось в нём навсегда. Ничего, мы заклеим его цветной бумагой, будет очень мило. Сейчас тоже довольно мило, с вымученным сарказмом сказал я и снова уставился на чудовищное зрелище, как загипнотизированный, честное слово. Парень, который смотрел на меня в зеркало, отличался огромным ростом и роскошной мускулатурой. Мне такая и не снилась. Впрочем, вся эта гора мышц была задрапирована в мою мантию смерти, так что не оставалось никаких сомнений, именно так я и выглядел пару часов назад. Кисти рук показались мне неправдоподобно красивыми, длинные, узкие, сверкающие какой-то противоестественной алебастровой белизной. Их не портили даже длинные острые когти. Напротив, они придавали конечностям существа некое нечеловеческое изящество. Зато с лицом у моего портрета была полная лажа. Лица, собственно говоря, не было. Зато имелось в наличии чудовищное звериное харя, скорее волчья, чем собачья. Во всяком случае, на добродушную лахматову морду Друппи она совершенно не походила. Особенно жуткими казались длинные глаза хищника: один живой и пронзительный, сияющий ярким зелёным светом, а другой переполненный вязкой густоте монотой, без рочка и радужной оболочки. Видела бы это моя бедная мама, нерно рассмеялся я. Бедняжке и так не слишком нравилось то, что у неё случайно получилось. Слушайте, Джуфин, а вы знаете, на что это похоже? Что, твоя мама, усмехнулся он. Да нет, этот парень, в которого вы нас превратили. Несколько тысячелетий назад в моём мире жили такие весёлые ребята египтяне. Впрочем, сами они называли свою землю не Египтом, а стороной Кемет. Но вот примерно так и выглядели многочисленные боги, которым они поклонялись. Во всяком случае, так их изображали: с человеческим телом и звериной головой. А одного из этих богов звали Анубис, и у него была голова шакала. Вы превратили меня в его точную копию. И знаете, чем он занимался? Был проводником умерших по царству смерти. Представляете? Так что вы меня очень правильно превратили. Такая хорошая получилась цитата. Жалко, что вам не смешно. «Между прочим, вполне возможно, что ты попал не совсем пальцем в небо», задумчиво сказал Джуффин. «Этому заклинанию научил меня Махи, а он утверждал, что его придумали диковинные древние колдуны из какого-то иного мира, специально для путешествий через Хумгат. В то время я не слишком раздумал над его словами, просто потому что почти ничего не понимал. Знаешь, а ведь вполне может оказаться, что вы с Махи — земляки». Ага, ядовито подахнул я. Вылезли из одной тёмной бездны на горе всем человечеством сразу. Ладно уж, идёмте отсюда. Или лучше потерять ещё несколько минут и заклеить это грешное зеркало прямо сейчас. А то придёт сюда наш главный заговорщик, его величество Гурик. Он хоть и потомок эльфов, но нервы-то не железные. Он сюда больше не придёт, совершенно серьёзно возразил Джуфин. Одно из основных условий существования нашего общества никогда не собираться дважды в одном помещении. и никогда в одном и том же составе. Всё равно надо как-то прикрыть эту красоту, решительно сказал я. Сюда может прийти Миламоре, она увидит эту прелесть, сразу же вспомнит, как шарахалась от меня в начале нашего знакомства, и чего доброго решит, что не зря шарахалась. Глядишь, возобновит эту занимательную духовную практику. И вообще, сюда может прийти кто угодно. Это же не квартира, а проходной двор какой-то. С твоей, между прочим, лёгкой руки, проворчал шеф. Ладно уж, сейчас исправим. Элегантным жестом фокусника он извлёк из воздуха тонкий лист полупрозрачной ярко-оранжевой бумаги и одним точным движением закрыл чудовищный портрет Анубиса. Отошёл на несколько шагов, полюбовался делом рук своих и удовлетворённо кивнул. "И это всё?" растерянно спросил я. "А чего тебе ещё? Оно не отклеится?" а ты проверь, самодовольно усмехнулся он. Я старательно подёргал уголок оранжевой бумаги, а она не думала отклеиваться. Ты доволен, горе моё? нетерпеливо спросил Джуфин. А теперь пошли. Нам вслед раздалось жалобное поскуливание Друппи. Пёс явно не хотел оставаться в одиночестве после такого-то приключения. Надо взять его с собой, растерянно сказал я, а то свинство какое-то получается. Ему же страшно, не бойсь. Надо так бери, невозмутимо согласился шеф. Только быстро и учти, если наш прекрасный мир всё-таки рухнет, это произойдёт исключительно благодаря твоей милой привычке растягивать любое удовольствие на долгие часы. Сейчас я торопливо вернулся к Друпи и ласково сказал ему: "О, говорил, дружище, пошли с нами". Пёс тут же вскочил, немного помотал ушами от полноты чувств и поспешно устремился за нами. "Теперь-то вы согласитесь совершить небольшую поездку на амобилере, господа", осведомился Джуфин, галантно распахивая перед нами входную дверь. "А что, с этим у нас были проблемы?" удивился я и тоже вспомнил. "Да, действительно были. А самая большая проблема у нас возникла с сером Мелифара. «Помнишь, мы его встретили по дороге?» Я помотал головой и уселся за рычаг служебного амобилера, благо какая-то добрая душа успела его сюда пригнать. Друппи, не дожидаясь приглашения, устроился на заднем сидении. Джуффин одобрительно потрепал его за гривок и занял место рядом со мной. «Неужели ты не помнишь эту чудесную встречу?» «Учти, сэр Макс, я тебя не просто так тормошу. Будет лучше, если ты вспомнишь все, что с тобой случилось. В противном случае непонятно, зачем все это вообще было нужно». «Как зачем?» чтобы привести сюда Йонги Мелихаиса. Неужели тебе не интересно, не отставал шеф? Я уже понял, что Джуфин не оставит меня в покое. Его знаменитая мёртвая хватка. Как же, как же. Мне интересно, вежливо сказал я. Но я пока ничего не могу вспомнить. Почти ничего. Может быть, потом? Ага, твоя коронная отмазка типа очень вкусно, большое спасибо, но мне что-то не хочется, насмешливо заметил Джуфин. Я покосился на него с изрядным удивлением. Насколько я мог припомнить, я ни разу не употреблял эту фразу после того, как поселился в Ехо. Но это действительно была моя палочка-выручалочка. Когда-то очень давно в детстве я прибегал к ней, если неуправляемые взрослые люди пытались накормить меня какой-нибудь полезной, по их мнению, пакостью. И я быстро заметил, что вежливость вполне способна нейтрализовать их активность, по крайней мере, на какое-то время. Макс, я действительно знаю о тебе абсолютно всё. Иногда, если очень припечёт, примерительно улыбнулся Джуфин. С этим просто надо смириться. учти, ещё неизвестно кому из нас хуже. Это правда, я дарил его кривой улыбкой, а потом с надеждой спросил: "Так, может быть, вы знаете, что было со мной той ночью, и мне ничего не нужно вспоминать?" "Знаю", согласился он, "но вспоминать тебе всё равно придётся самому. Если ты получишь информацию от меня, в ней не будет никакой ценности. С таким же успехом ты мог бы сидеть дома и читать книжки о фантастических приключениях, вместо того, чтобы обременять себя переездом в Ехо". Экий вы мудрый и вредный, вздохнул я. Ладно, тогда хоть скажите, что у нас случилось с Мелифара. Память пока крутит кукиш перед моим любопытным носом, а мне же ему в глаза смотреть придётся. Да ничего особенного у вас не случилось, пожал плечами шеф. Просто он тебя увидел. По-моему, вполне достаточно. А я его не обижал, осторожно уточнил я. Да вроде бы нет. Ну, порычал немножко. Стоп. Я даже сбавил скорость в избежании всяческих дорожных неприятностей, поскольку вспомнил вот этот эпизод. Он возник перед моим внутренним взором чёткий и яркий, как кадры хорошо поставленного фильма ужасов. Вспомнил Абрадову Саджуфин. Ну вот. Да ты не переживай, у парня крепкие нервы. Будем надеяться, вздохнул я. Хорошо хоть мне удалось как-то взять себя в руки. Думаю, это заслуга Друпе, совершенно серьёзно заметил Джуфин. В отличие от тебя, он обладает сдержанностью и добродушием. каковых за тобой отродясь не водилось. Впрочем, мне даже понравилось существо, в которое ты превратился. Оно оказалось грубым, немилосердным и веселым. Насколько такие существа вообще могут быть веселыми? По-моему, это твои лучшие качества, сэр Макс. Неплохая служебная характеристика, фыркнул я. Грубый, немилосердный и веселый. Думаю, именно таким и должен быть настоящий коп. Или грыз. Так их называл мой приятель Анде Пу, величайший поэт всех времен и народов. «Имейте меня в виду, если генералу Бубути понадобится преемник. По-моему, я буду просто роскошно смотреться в кресле начальника городской полиции. Вам так не кажется?» «Обойдешься», — ухмылился Джуфин. «Впрочем, кресло-то как раз вполне может опустить в самое ближайшее время. Если верить этому болтуну Йонги, наш Бубу-то здорово проворовался. С Йонгиной помощью, разумеется». «Вот это да!» — расхохотался я. «И теперь его отправят в Нунду?» «Ну, до этого дело не дойдет», — серьезно сказал шеф. «Но вот свое место он вполне может потерять, если нам с королем не покажется, что безопаснее даровать полную амнистию всем, кто замазался в Йонге на дерьмо». «Скорее всего, так и случится, поскольку если мы признаем, что Йонге сказал хоть одно слово правды в своих грешных мемуарах...» «Ну да, будет очень трудно разобраться, где заканчивается правда и начинаются фантазии, понимающие кивнул я. Лучше уж махнуть на все рукой». «Кстати, а что он воровал, наш бравый генерал Бубута?» Как, что? Деньги, разумеется. Время от времени Йонги изменял свой облик и приходил наниматься на службу в городскую полицию. Бобута оформлял всё как положено, заносил его имя в списки канцелярии довольствия, выписывал жалование. У Бобута был целый отряд из таких вот несуществующих полицейских. Кстати, а что он воровал наш бравый генерал Бобута? Как, что? Деньги, разумеется. Время от времени Йонгий изменял свой облик и приходил наниматься на службу в городскую полицию. Бубута оформлял все, как положено, заносил его имя в списке канцелярии и довольствия, выписывал жалования. У Бубута был целый отряд из таких вот несуществующих полицейских. А ведь им, кроме жалования, полагаются деньги на обмундирование и обувь, бесплатное питание на работе, личное оружие. Знаешь, сколько стоит хорошая рогатка Бабум? И еще служебные амобилеры, один на четверых, и ежегодные премии. Вместе набегала весьма приличная сумма. Потом бубута с Йонги делили эту самую приличную сумму, то ли по-честному, то ли просто поровну. Я понимаю, что тебе ужасно интересно, но мы уже приехали, а посиму тормози. Нет в жизни счастья, фыркнул я. Я бы вас сутками слушал. Не сомневаясь, согласился Джуфин, поспешно покидая амобилер. Бубутины подвиги это же самое интересное, не то что твои задрипанные путешествия между мирами. На сей раз Друппе было позволено войти в святая святых дома у моста, кабинет сэра Джуффина Халли и уютно устроиться на теплом полу возле зачарованного окна. Куруш, который давно привык к тому, что он является единственным и неповторимым представителем фауны на этой заповедной территории, не стал возражать против вторжения моей собаки. Сразу понял, что так зачем-то надо. Зато нам с Джуффином достался выговор. Оказывается, у нашей мудрой птицы закончились орехи. Кроме того, Курушу уже 2 дня никто не покупал пирожных. "Уйду я от вас в большой архив", напоследок пригрозил Буревух. Сэр Люк Фипенс никогда не забывает вовремя отправлять курьера за орехами. Мы с Джуфином виновато переглянулись, чувствуя себя законченными гадами, а потом принесли Курушу страшную клятву, что уже через минуту после открытия обжоры бунбы в его распоряжении будет столько пирожных, сколько он пожелает, и угробили несколько драгоценных минут на обуск многочисленных ящиков нашего письменного стола. Орехов, которые мы там обнаружили, должно было хватить на целую дюжину буревухов, но наш Куруш это нечто особенное. Он проворчал: "Ну хоть что-то" Флегматично покопался в обнаруженных нами россыпях лакомства, нахохлился и задремал. Ну вот, с делами мы покончили, теперь можем развлекаться, ехидно шепнул мне Джуфин. Мне показалось, что шеф говорит так тихо, чтобы куруш не услыхал его сарказма, и я в очередной раз задумался: кто же у нас всё-таки первое лицо в Соединённом королевстве? Впрочем, и так понятно. Джуфин тем временем запер дверь кабинета, немного подумал Потом он решительно встряхнул кистями рук, молниеносным движением сдёрнул с окна занавеску и набросил её на нечто невидимое. Судя по тому, как задергался комок ткани под его руками, это самое нечто было живым и отчаянно пыталось освободиться, впрочем, безрезультатно. Судя по тому, как задергался комок ткани под его руками, это самое нечто было живым и отчаянно пыталось освободиться, впрочем, безрезультатно. Смотри внимательно, Макс, Джуфин толкнул меня локтем в бок. Учись, пока чему есть учиться. После этого заявления он резко хлопнул по свёртку обеими руками, а потом забормотал какую-то калесицу. Я не разобрал ни слова. Более того, я вообще не уверен, что эти торопливые звуки были человеческой речью. Тонкет кам перестала судорожно дёргаться и засияла тусклым светом, словно под ней была спрятана настольная лампа. Шеф поднял голову и торжествующе резюмировал. «Ну вот». «Интересно, вы действительно были уверены, что я чему-то научусь?» — ехидно спросил я. «А что, разве нет?» «Я-то думал, ты все схватываешь на лету», — ухмыльнулся он. «Ну, извини, сэр Макс. Значит, в следующий раз». «А он будет этот самый в следующий раз?» «Поживем, увидим», — рассеянно отозвался Джуфин. «Так, смотри, Йонги уже с нами». Он ухватил лежащую на полу занавеску и перевёл её в вертикальное положение. Создавалось впечатление, что в ткань завёрнуто что-то большое, но совершенно плоское и очень лёгкое. Кусок фанеры, что ли?